14 Время от времени. Обычно ночью, когда она лежала без сна, но иногда и ясно днем, имена начинали проноситься в голове Лайлы. Имена белых полицейских, как она, которые убивали невиновных чернокожих граждан, как Джанет Сорли. Она думала о Ричарде Хэсте, который застрелил 18-летнего Рамерли Грэма в Бронксе в ванной комнате квартиры, где жил юноша. Она думала об Бетти Шелби, убившей Теренса Кратчера в Талсе. Но больше всего она думала об Альфреде Оланго, застреленном патрульным Ричардом Гонсалвесом, когда Оланго в шутку навел на него электронную сигарету. Джейни Коутс и другие женщины нашего места пытались убедить Лайлу, что у нее были веские основания сделать то, что она сделала. Эта поддержка могла быть искренней или фальшивой. В любом случае она не помогала. Один вопрос, — донимал Лайлу, — как сводящая с ума приставучая мелодия, дала бы она больше времени белой женщине. И она ужасно До смерти боялась, что знает ответ на этот вопрос. Но полной уверенности у нее не было. Он будет терзать ее до конца жизни. Лайла продолжала работать, пока не были улажены все вопросы с тюрьмой, а потом написала заявление об отставке, привозила крошку Энди в детский сад Тифани Джонс и оставалась помогать. Клин теперь ездил в Керли, тратил на дорогу лишний час. Он зациклился на своих пациентках, особенно тех, кого перевели из дулинга, потому что только с ним они могли говорить о случившемся, не боясь прослыть чокнутыми. — Вы сожалеете о вашем выборе? — спрашивал он. Все отвечали — нет. Такое бескорыстие изумляло Клинта, выворачивало душу, не давало спать, заставляло сидеть в кресле в предрассветной мгле. Он рисковал жизнью, это так, но заключенные пожертвовали своими новыми жизнями. Принесли их в дар. Какая группа мужчин смогла бы принести такую общую жертву? — Да никакая. Вот и весь ответ. А если так, то не совершили ли женщины чудовищную ошибку? В начале и конце рабочего дня он покупал еду на вынос в придорожных кафе, и наметившийся живот, который тревожил Клинта весной, к осени превратился в здоровенное брюхо. Джаред напоминал печального призрака, мелькавшего на границе периферийного зрения, приходившего и уходившего иногда приветственно махавшего рукой или говорившего «Привет, папа!». Эротические сны с Иви не давали Клинту обрести умиротворенность. Она ловила его среди лиан и обдувала ветерком его обнаженное тело. А ее тело – это было убежище, в котором он мог отдохнуть, но всегда просыпался прежде, чем успевал до него добраться. Когда он находился в одной комнате с младенцем, тот улыбался ему, словно хотел подружиться. Клинт улыбался в ответ, а после плакал в машине, по пути на работу. Как-то ночью, не в силах заснуть, Клинт набрал в гугле имя своего второго пациента Пола Монпелье с его «сексуальными амбициями». Выскочил некролог. Пол Монпелье умер пять лет назад, после долгой борьбы с раком. Жена и дети не упоминались. Так что ему принесли сексуальные амбиции? Похоже, короткий и печальный некролог. Кринт поплакал и о нем. Он понимал, что это хорошо известный психологический феномен, называемый переносом. Но его это не волновало. Одним дождливым вечером, вскоре после того, как он прочел некролог Монпелье, вымотанный долгим днем групповых сессий и индивидуальных консультаций, Клинт остановился в мотеле городка Игл, где обогреватель дребезжал, а экран телевизора отливал зеленым. Три вечера спустя он был в том же номере, когда Лайла позвонила по мобильнику, чтобы спросить, приедет ли он домой. Судя по голосу ответ, ее не слишком интересовал. «Похоже, у меня нет сил, Лайла». Лайла поняла, что он говорит о поражении в более широком смысле. «Ты хороший человек», — сказала она. Ей было нелегко это сделать. Ребенок спал плохо. Она тоже устала. — Лучше большинства. Клинт не мог сдержать смех. — Насколько я понимаю, это осуждение? — Я тебя люблю, — ответила Лайла. — Просто произошло много чего. Разве не так? — Конечно, так. Произошло чертовски много чего.